Часть вторая Ула Глава шестнадцатая Бывший его нынешний и нынешний его бывший Кармин менялся С тех пор, как дожди пошли вверх, минуло почти полтора месяца. Смог и смрад уже не витали в беспорядочном урагане, а хлопья склеились, потяжелели и стелились ниже корыней. Гляжали ботинки, взмывали при каждом шаге и ложились на землю. Дышать стало свободнее, виделось далеко. Спустя пару дней пути дюны остались позади. Бахаоны ползли по влажным кочкам как пернатые улитки, прикидывались мигрирующим стадом. На то, чтобы собрать так много зверей, Йорлу потребовалась почти неделя. В золотые спины дымились наездники, оделись в туман брони. Но хромосфен был невидим для карминских радаров, если те ещё остались где-то. Электролитная связь окутывала брюхоногие и мантии бахаонов, проводила ток и создавала среду комфортную для движения. Кучи золота рыхлили заболоченный луг. Там, где они ползли древние идолы, почерневшие и прогнившие боги о двух лицах, качались и уходили в трясину, но болото выталкивало обалгов обратно, и те возвращались на своё место, даже кривлялись под тем же углом. Словно только природе было дозволено воять и свергать истуканов в этой долине. Эльда дёрнулась на бахоновой спине и схватилась за ладышку. Ах ты, жжот, содрянь! Ведь на каждой кочке стрекает, а аж волосы дым вам. Не у тебя одной, пожаловалась Марада. Она покрылась испариной и позеленела от размеренной качки. Рабы — это назло. Йорль сказал, что, если не пригладить перышко к перышку, они разворачиваются изнанкой и бьют током. — А чего это ты не с Бритцем, а? Поругались? Сняла его с нерабочей стороны? Марада ведь знала, ой, знала привычку сводной сестры толкнуть разговор в наимутнейшее русло. — Не мечтай. Кай ни с кем, никогда не ругается. Анна потрясла шариком видеосателюкса перед носом Хокс. Здесь лучший план для пейзажной съёмки. И следи за своим ракурсом. А то сниму тебя жирно или голову обрежу. Кочка следом ещё одна, и капитан Берграй подоспел, чтобы поддержать Мараду за локоть. Молча дал ей воды, огладил спину её бахаона и уехал вперёд. Альда хмыкнула. А инсерт-то, как он красавец, просто дьявол, а? Статный, солидный, породистый. Тебе только кобели и навязку продавать, процедила бабочка. Да как можно пренеибезопречного мергрена этого игнатериера? Слушай эту жизнь, скрикнула Марада и пришпорила Бахауна так, что из-под брюха его полетели шлепки жижи. Близились земли клириков. Роймаршал и Йорль объезжали с досмотром всех бахаонов одного за другим. Всего семьдесят пять. Каждый нес двух солдат. Только у командования было по личному бахаону. Солдаты шептались. У крылатых вился дымок из спин. Нервничали. Минори, вы бы в самом деле проехали бы к сестрице. Осадил Йош Бахаона Марады, когда та срезала в сторону от стада. Там безопасней, и ему не придется лишний раз отли... <кхм> Тревожиться. — Это ты в точку оговорился, Йорль. — Да, это я тревожусь, а он только отвлекается. Вы уж знаете, что было. Размозня поступил со мной из-за Урьюйской шлюхи и соплека. Ёрль понимал, она это в сердцах, конечно, не со зла. Но невольно оглянулся, не слышал ли бриц. Марада была девчонка неплохая, да уж больно капризная. Никто же ведь толком не знает, каково это, когда Эзер инкарнирует. С сатической ноткой объяснил Йош. Он ли это или точная копия? Тело исцеляется, но нужно больше времени, чтобы собрать душу, связать заново эти всякие ниточки. Вот иногда не получается. Он развёл колючими руками, особенно если любовь Эта ниточка тоненькая, как паутинка. Ну, ну не лезьте на рожон. Так легко все испортить. Надо просто переждать. Тем более здесь у вас нет конкурентов. Ладно, Ёр-Льош, не утомляй меня проповедями. К концу дня золотые кучи выстраивались у оборонительного вала перед Кумачевой вечью. Формировались три своры по двадцать пять бахаонов в каждой. В насыпь были враты колья, копья, а на самом верху клирики щедро облили черную землю битумом. Бахаоны не могли пройти. Внизу же под валом нельзя было спешиться, чтобы не засосало по колено. Берграй Инфер выехал перед вереницей. Как только мы пересечем эту насыпь, наподстал он. В Кумачёвой вече поймут, что это уже не миграция стада. Крылатым выше городских стен не взлетать. У них фотлос, фотонный лазер. Он не виден снаружи, а значит, не бьёт ниже забора. Подобраться можно, но придётся штурмовать ворота. Какое там ещё есть оружие, пока неизвестно, когда начнём Когда начнём, визоры первой своры просканируют местность и отправят остальным точную карту и свою последнюю волю, хмыкнул офицер с края колонны. Солдаты его своры гagatнули в приподнятые воротники. Эльда и Брис стояли поодаль. Кайнард завернул ноги на Бахаона, скрестил их поудобнее и сосредоточенно протирал стерильный корпус армалюкса. Я знаю, вы привыкли к воланерам и гравитационным коронатам. Тем временем продолжил беглай, разъезжая вдоль Свор. Этот бой отбросит нас далеко в прошлое. Надеюсь, вы ещё не позабыли, как воевать руками и ногами. Ага, освешиваю их контрактом, в котором я на это не подписывался. Тот же офицер с краю осмелел и хохотнул громче. Секунду спустя он вдруг повалился с бахаона и утонул в жиже. «Ой!» — Бритц повел бровью, не прекращая начищать армалюкс. «Само стреляет». В упавшей на болото тишине эзеры погнали золотых улиток поближе к насыпи, чтобы спрыгнуть прямо на битум. Он лип к подошвам, не давая бежать, — Но оставалось не так много времени, прежде чем корминцы зажгли бы вал, обнаружив вторжение. — Кайнорд! — гаркнула Альда, пока Игор пыхтел над телом шутника в жиже. — Ты что себе позволяешь? — А вы знали, что по законам известной вселенной Армалюкс просто не может работать? — Непонятно. — А вы знали, что по законам известной вселенной Армалюкс просто не может работать? — Непонятно. куда отводится энергия аннигиляции при выстреле. Представляете, его конструкцию признали парадоксом года по версии журнала «Мион». Вот так вот. — Это был мой солдат! — шепела Хокс. — Что ж, Пятняка просто не выписывает журналов. Берглай-Инфер во главе своей вереницы вырвался далеко вперед. следом уже получая информацию на визоры, вал перемахнули солдаты британцы. флемы эзеров виртуально дополняли картину боя. приказами командования, местоположением своих и чужих, оценкой тяжести ранений, расстояний и силы броска или удара, траекторией выстрела и ещё много много чего. даже анекдотами. эльда отогнала другие вереницы, чтобы зайти сбоку. На той стороне от вала лежало то же болото, покрытое слоем пепла. Но там была искусственная сеть невысоких насыпей, длинных хребтов шириной в две ладони. По ним ходили жители и званые гости кумачевой вечи. Трясина качалась от ярости свор. Им не терпелось расправить крылья, а не топтать жижу. Бриц знал. что нарушил их контракт самым наглым образом и что этот день будет поворотной точкой. Или вещь падет без лишней крови, или конец поискам Третьего Фреда. От вереницы Берграя на визоры поступило разрешение взлетать. Воздух! Это значило, что у ворот никого. Осы, мухи, наездники, москиты — Все крылатые мгновенно обернулись. От хлопков десяти магии, сопровождавшей каждое превращение, болото затряслось. "Летим на бреющем", напомнил Кайнерт, и визоры дублировали приказ с текстом. Навстречу эзерам вылетел сюрприз от клириков Хитау: дроны с умными пулями, которые били только в хитин, от того так и назывались. Хромасфен не защищал крылья эзеров, и те стали падать в болото, многие потонули. Увернулись лишь те, кому посчастливилось иметь скорость реакции, как у домовой мухи. Командование приказало спешиться. Горвинцы, увидев, что эзеры лишились главного преимущества, высыпали из ворот. Насекомых было втрое меньше них. И хотя бронгаусы эзеров пробивали нательную броню, а их ручные нейтрокли были куда эффективнее деревенских клеменганов, клирики обладали сверхъестественной прытью. Они знали расположение узких дорожек наизусть и, в отличие от захватчиков, не смотрели под ноги. Эзеров то оттесняли за вал, то с переменным успехом гоняли по трясине. Шёл второй час вялой атаки. Картинка боя складывалась из общей массы всего, что видели солдаты. Выбирались лучшие по качеству изображения, а если кто-то и выбывал, его место занимали данные других визоров. Новобранец рисковал вывихнуть мозг. Солдаты то и дело оступались, как пьяные, и жижа лезла им ноги до колен. Болото дрожало, опучилось словно живое. На визоре Берграя запрыгали строчки. Нынешний его бывший, Хейнерд Бритц, создал группу. Добавлен бывший его нынешний, Берграя Инфер, добавлен главзло, Альда Хокс. Нынешний его бывший, здесь что-то не то, наши тонут один за другим, главзло. Думаешь, у них там десять и мак? Бывший его нынешний. Если так, то не дюжины силы разворачивает воду вместе с трясиной. Нынешний его бывший рассредоточил солдат по периметру, чтобы вычислить, где он засел. Гловзло. Я запуталась, который из вас бритц переназовись. Нынешний его бывший сменил имя на зам Гловзла. Они заподозрили о квадроу. поука управлявшего водой. Солдаты перестали толкаться у ворот и разбежались. Не вдали от входа в посёлок дестимак поднимал целые языки трясины и болото слизывало насекомых, как жидкий хамелеон. Как только у корминцев закончились дроны, хитау эзры смогли взлетать, но аквадроу принялся хлестать их жужжей прямо в воздухе. Замгла взглаз. Берграй у тебя есть что-нибудь из классики бывший его нынешний реквием файл загружен а куда это ты собрался окей замглав зла если он меня утопит удалите это видео замглав зла покинул группу визоры заслонила вибрирующая тень карминцы сразу поняли куда метнулась стрекоза И начали полить из кременганов как сумасшедшие. Бредь увернулся от снаряда второго, третьего и врезался в забор. Снова взлетел. "Осторожно, пушка!" крикнул Берграй, прикрывая рой маршала по любой из глоустеров. Кайнерт поймал ещё снаряд на хомосфен и шлёпнул его в болота. Он распластал потрёпанные крылья, чтобы не утонуть. и перевернулся на живот. Хлебнул мерзкого ила. Разгребая трясину, Бритц по-пластунски выбрался к суше. Да, с кровями в тот день было решительно невозможно. Привычные к полетам эзеры пренебрегали тренировкой человеческого тела. Берграй справился бы куда ловчее. Хайнард проскользнул вдоль стены, К нему уже подоспели корминцы. Правой убивал из армалюкса, левой вращал керамбиты. Дестемах тоже его заметил. Волна ударила под ноги, сшибло со скользкой кочки, толкнуло грудью в трещину. Каен арт выбрался, цепляясь за комы глины и сплюнув жижу. С узкой тропочки на него испуганно смотрел молоденький щер. Парнишка лет восемнадцати, худой и грязный. Так вот, каков был дейстемаг. Постой. Рой-маршал развел руки с оружием так, чтобы парнишка их видел. Они же тебя используют. Посмотри вокруг. Это и твой последний бой. И я твой последний труп. Диастимак затрясся и заволновал болото. — Боишься их? — Брит скивнул на карминцев. — Не пустили тебя домой, когда улетали последний корабль из Червов, да? — Заставили защищать не своих, а чужих, так? — Заткнись! — Уходи. Там будет нормальная жизнь. — Нормальная? Ничего здесь уже не будет нормальным! Цунами грязи смело из-за раскочки и, закрутив, швырнуло в жижу. Весе в болотной слизи армалюкс выстрелил и промахнулся. Съел только идола рядом с порнишкой, выскользнул из пальцев, выбил запястье. Но ну, не хочешь, как хочешь, прохрипел Бритц и расправил метательные крылья для последнего броска. Кина слекать в лицо. Он успел схватить десяти магази за ноги. и новая волна закрутила обоих. Пацан дрался насмерть, кипятил и морозил клубок из жижи и остервенел их скользких тел, превращался в гекканского фринна, кусал и, наконец, потащил бриться вниз, на глубину. Солдаты на кочках не сразу заметили, как поверхность болота затихла, выровнялась, как прошла минута, две, три... На джижи показалось лицо мага. Он ловил ртом воздух и вращал глазами. Карминцы у ворот завопили от радости и умолкли. Голова мага поднялась над болотом без тела. И я держала за волосы рука в хромосфеновой перчатке. Ликуя эзеры поднажали и спустя минуту карминцев оттёрли от ворот. Безумец Бергай подал руку Рой Маршелу, но тот сам выбрался на кочку. Он отбросил голову мага к стене. Глаза убитого ещё вращались, зубы клацали. Потом Кайнарт поискал в жеже Армалюкс. При каждом выдохе у него текла зелёная вода изо рта и носа. О броню пропитала хлепь. Вот в таком виде он шатаясь подобрал опять голову десяти мага, прошёл сквозь нестройные ряды бойцов и шорнул добычу солдатам в ноги. "Ну что, принцессы?" приветствовал он их. "Вот вам голова дракона. Мне нужны ваши руки и сердца". Грянули удары отдающих честь. "Солдаты трёх Свор" престигали роем маршевую, а потом со звёзским первобытным воем кинулись на кумачёвую вечь. Скандирует твоё имя, сказал Йорл, равняясь с Кайнартом. А? В ушах бритца играл реквиин. Не притворяйся, уж ты читаешь по губам. Я говорю, Человеком один на один ты плоховато дерёшься. А? А, да. Тренировку тебе устрою. Спаринг с Берграем. Он же меня убьёт. Тем более повод есть. А его бьёт, если разыг. Тебе чего, жалко, что ли? Эзры нистовствовали у стен посёлка, пока не повалили их внутрь на головы корминца. Спустя минуту кумачовая вечь станлась.